Глава пятнадцатая. Через несколько минут Том уже брел по мелкой воде песчаной отмели, переправляясь на Иллинойский берег. Прежде чем вода дошла ему до пояса, он успел пройти больше половины дороги. а как сильное течение не позволяло больше идти вброд, он уверенно пустился в плавь, надеясь одолеть остальную сотню ярдов. Он плыл против течения, забирая наискось, однако его сносило вниз гораздо быстрее, чем он думал. Все-таки в конце концов он добрался до берега, нашел удобное место и вылез из воды. Сунув руку в карман куртки, он уверился, что кусок коры цел и зашагал через лес, держась поближе к берегу. Вода стекала с него ручьями. Еще не было десяти часов, когда он вышел из леса на открытое место как раз напротив городка и увидел, что пароходик стоит под высоким берегом в тени деревьев. Все было спокойно под мигающими звездами. Он спустился с обрыва, озираясь по сторонам, соскользнул в воду, подплыл к пароходику, влез в челнок, стоявший под кормой, и, забившись под лавку, отдышался и стал ждать. Скоро звякнул натреснувший колокол и чей-то голос скомандовал «Отчаливай!». Через минуту или две нос челнока поднялся на волне, разведенный пароходиком, и путешествие началось. Том порадовался своей удачей, зная, что это последний рейс пароходика. Прошло долгих двенадцать или пятнадцать минут. Колеса остановились, и Том, перевалившись через борт, поплыл в темноте к берегу. Он вылез из воды шагах в пятидесяти от пароходика, чтобы не наткнуться на отставших пассажиров. Том бежал по безлюдным переулкам и скоро очутился перед забором тети Полли, выходившим на зады. Он перелез через забор подошел к пристройке и заглянул в окно тетиной комнаты, потому что там горел свет. Тетя Полли, Сид, Мэри и мать Джо Гарпера сидели и разговаривали. Все они сидели около кровати, так что кровать была между ними и дверью. Том подкрался к двери и начал тихонько поднимать щеколду, потом осторожно нажал на нее, и дверь чуть-чуть приотворилась. Он все толкал и толкал ее дальше, вздрагивая каждый раз, когда она скрипела. И, наконец, щель стала настолько широкой, что он мог проползти в комнату на четвереньках. Тогда он просунул в щель голову и осторожно пополз. от чего эта свечу задувает?» — сказала тетя Полли. «Том пополз быстрее. Должно быть, дверь открылась. Ну да, так и есть. Бог знает, что у нас творится. Поди, Сид, закрой дверь». Том как раз вовремя нырнул под кровать. Некоторое время он отлеживался, переводя дух. Потом подполз совсем близко к тете Полли, так что мог бы дотронуться до ее ноги. «Ведь я уже вам говорила, — продолжала тетя Полли, — ничего плохого в нем не было. Озорник, вот и все. Ну, ветер в голове, рассеян немножко, знаете ли. С него и спрашивать-то нельзя». Все равно, что с жеребенка. Никому он зла не хотел. И сердце у него было золотое. И тетя Полли заплакала. Вот и мой Джо такой же. Вечно чего-нибудь натворит. И в голове одни проказы, Зато добрый, ласковый. А яд Господи, прости. Взяла, да и выпорла его за эти сливки. А главное, из головы вон что я сама же их выплеснула, потому что они прокисли. И никогда больше я его не увижу, бедного моего мальчика. Никогда. Никогда. И миссис Гарпер зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось. «По-моему, Тому гораздо лучше там, где он теперь находится», — сказал Сид. «А все-таки, если бы он вел себя получше... Сид...» Том почувствовал, что тетя Полли грозно сверкнула глазами, хотя и не мог этого видеть. «Помолчи и не трогай Тома, ведь его больше нет на свете. Он теперь у Бога, так что напрасно вы беспокоитесь, сударь». «Ах, миссис Гарпер, просто не знаю, как я это переживу, просто не знаю, ведь он был единственным моим утешением, хотя случалось и огорчал меня старуху». Бог дал, Бог и взял, Благословенное имя Господне. Только это тяжело. Ох, как тяжело! Не дальше, как в прошлую субботу, мой Джо хлопнул пистоном чуть не под самым моим носом. А я его так шлепнула за это, что он у меня полетел на пол. Кто же знал, что так скоро? Да если бы он еще раз это сделал, я бы его просто обняла и расцеловала. Да, да, да, да. Я вас понимаю, миссис Гарпер, я вас так понимаю. Еще вчера в полдень мой Том взял да и напоил кота лекарством. Что тут делалось? Я думала, кот весь дом разнесет в дребезги. И прости меня, Господи, я стукнула Тома по голове наперстком. Бедный мой мальчик, нет его больше. Зато теперь все его мучения кончились и И последнее, что я от него слышала, — это упрек».